«Ничего, пару часов выкрою». В общем, дело у меня было не в проворот. Обувь, магазин на пьяце «Мартере» отступили на задний план. После лета я ни разу туда не зашла. Иногда на улице я встречала растрепанную пинучу, которая толкала перед собой коляску с Фердинандо. Я на минутку останавливалась и рассеянно слушала, как она жалуется на Рино, Стефану, Лилу, Джильёлу и всех на свете. Иногда мне по пути попадалась расстроенная карман. После того, как Лила ушла из колбасной лавки, и там воцарилась Мария и Пенучча, которые ее притесняли, жизнь у нее стала не сахар. Я давала ей несколько минут на причитание о том, как она скучает по Энцо Сканно и, как считает, дни, когда он, наконец, придет из армии. И на вздохе о ее брате Паскуале, который разрывался между работой на стройке и в ячейке коммунистической партии.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 Иногда с ним вместе спускалась ярко накрашенная Мелина, и мы гуляли втроем: его мать, он и я. В другие разы к нам присоединялись Ада с Паскуале, и тогда мы уходили подальше. Обычно говорили только мы трое, Антонио предпочитал молчать. Одним словом, это была милая и ни к чему не обязывающая привычка. Вместе с Антонио... Я была и на похоронах зеленщика Николы Скану, отца Энцо, который умер от скоротечного воспаления легких. Энцу дали отпуск, но он уже не застал отца в живых. Также вместе с Антонио мы ходили выразить соболезнования Пускуале, Карман и их матери Джузепине. Их отец Столяр, убивший Дона Акиле, скончался в тюрьме от инфаркта. Опять-таки мы были вместе на похоронах торговца хозяйственными товарами —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 Но позже Паскуали рассказал, что услышал более правдоподобную версию. Несчастный торговец задолжал мамаша Салари, потому что был заядлым картежником и постоянно брал у нее деньги в долг, чтобы рассчитаться с долгами. Ну и что? спросила Ада, не слишком доверявшая смелым предположениям Паскуали. А то, что он отказался платить ростовщице. Вот его и убрали. Чепуха. Быть того не может. Вполне вероятно, что Паскуали и в самом деле сгустил краски. Но только мы так никогда и не узнали, кто же убил Дона Карлу. Кроме того, после его смерти братья Салара выкупили его магазин за смехотворную сумму, оставив работать в нем вдову и старшего сына Дона Карлу. «Потому что они благородные люди», — подчеркнула Ада. «Потому что они говнюки», — подытожил Паскуали.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 Ждали во дворе Кармелу, которая поднялась в квартиру за свитером. Минут через пять Кармен высунулась из окна и крикнула брату. «Паскуале, мамы нигде нет! Дверь в туалет заперта изнутри, но она не отзывается!» Паскуале бросился вверх по лестнице, мы за ним. Испуганная Кармен стояла возле двери туалета. Смущенный Паскуале несколько раз тихонько постучал, но не дождался ответа. Тогда Антонио кивнул на дверь и сказал другу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 Они со Стефану прислали огромный венок с траурной фиолетовой лентой с надписью «Соболезнование от супругов Карачи».